Она сама овладела французским языком великолепно, а у Дафны он отдавал английский. Мать продолжала быть для Тони божеством на троне, существом, которому надо поклоняться и которого надо слушаться. Это она открыла в Тони талант к языкам и всячески его поощряла. Каждые полгода мать обменивалась длинными письмами с дядей Чарльзом. В одном из них она писала. «Великодушие Тони меня пугает. Она так же беспредельна, как море, и как море не может быть обуздано. Два чудных свойства ее натуры — благодарность и великодушие — представляют для нее величайшую опасность. Это письмо ждало сэра Чарльза в клубе, когда он вернулся из Каира, куда ездил в надежде получить облегчение от своей старой болезни. Он выглядел очень постаревшим и похудевшим, и его волосы, которые Тони так восхищали, почти совершенно посидели. Его Шурин, Роберт Уайк, забрел в комнату. «А, Карла!» — воскликнул он, и его лицо засияло от удовольствия. Роберт всем видом своего совершенного здоровья и своей удивительной красоты был целительным средством для глаз. Чарльз очень любил его, как любят хорошую собаку, С дурным нравом восторгался его красотой И сожалел о его наклонностях И чувство долго Роберт осведомился о Генриете, И Чарльз сообщил, что она вернется на этой неделе В городе чудовищно скучно, сказал Роберт Когда Чарльз встал, чтобы идти «Куда вы идете? Я поеду в монастырь навестить племянницу» «О, Боже, монастырь!» При этом блестящие глаза Роберта улыбнулись и Чарльз, я поеду с вами» «Вы там будете скучать?» — сказал Чарльз. «В монастыре скучать?» — усмехнулся Роберт. «Не очень я там соскучусь, голубчик. Припомню этого ребенка», — сказал он вдруг, «когда они уже сидели в автомобиле. Черная, худая, некрасивая, но очень забавная». «Надеюсь, она изменилась», — ответил Чарльз. «Я уже не видел ее больше года. Тем не менее, он не был достаточно подготовлен для встречи с изменившейся Тони». Она быстро вошла в приемную с прохладными, окрашенными в зеленую краску стенами и хорошей копией сикстинской Мадонны. Чарльз увидел очень стройные ножки с узкой ступней, вихрь белой кисии и два огромных глаза. Вслед за тем две руки крепко обвили его шею, и племянница повисла на нем. — О, дядя Чарльз! — прошептала Тони. Он одной рукой приподнял ее подбородок и смотрел на раскрасневшееся личико и изогнутые улыбающиеся губы. «Ты рада мне, старушка?» — спросил он. «Рада. Я самая счастливая», — ответила Тони. «О, дядя Чарльз, мне так хорошо здесь, но когда тоже я смогу приехать к тебе и быть всегда с тобой?» В Египте Чарльз часто об этом думал, и раз или два пытался предложить Генриете, чтобы Тони приехала домой хоть через год, ненадолго перед ее отъездом в школу в Париж для окончания образования. «Увидим», — всегда отвечала Генриета и отказывалась от дальнейшего обсуждения этого вопроса. «Ты потрясающе выросла», — сообщил он Тони. Прелестная краска снова залила ее лицо. «Мне уже почти 14 лет». Мать разрешает мне по воскресеньям разливать чай в гостиной. Каких олимпийских высот ты достигла, Тони? Ты смеешься надо мной, а я умею делать кучу серьезных вещей. Умею играть, правда, боюсь, что не очень хорошо, но зато по-французски и по-немецки говорю действительно прекрасно. Умею шить и делать массу других вещей. Ты так невероятно изменилась. К лучшему с тревогой спросила она. Несомненно, он потрогал одну из ее кос с большим бантом из лент. «Кто посоветовал тебе, чтобы ты так причесывалась?» «Мать, разве тебе так не нравится?» Она вдруг улыбнулась и, не дожидаясь ответа, сказала. «Тебе нравится, вижу. Я всегда чувствую, когда что-нибудь во мне нравится людям. В этом случае теплое чувство появляется и у меня к ним. О, дядя Чарльз, ты должен познакомиться с Дафной». Она мой друг, и она прекрасна. Она в саду. Пойдем». Тони подбежала к окну. «Это твоя машина, дядя? Там стоит какой-то странный господин, и он...» «Да, он беседует с Дафной. Я позову». Она сложила руки в трубу и закричала. «Ау!» Дафна и лорд Роберт обернулись. Дафна помахала рукой, и оба подошли к окну. Тони с любопытством смотрела на высокого господина.